На Наум вспомнил эту историю, добивая во дворе пачку Ротманса. Это случилось в 1993 году, ровно 30 лет назад, в день его свадьбы. Тогда он быстро выбросил случившееся по дороге в сортовалу из головы. банкеты медовый месяц вытеснили переживания. Золотые были две недели, и Таня, юная супруга, очаровательна. Того трусоватого парня, сбежавшего с места преступления, арестовали по горячим следам прямо в банкетном зале того же самого ресторана, где также праздновали бракосочетание Наум и Таня. Он оказался аспирантом кафедры дипломатических отношений в Академии своего тестя, профессора с мировым именем Андрея Баринова. Злые языки говорили, что не видать бы парню места в аспирантуре, если бы он не обаял единственную любимую дочь Баринова. Избалованная доселе вниманием поклонников юная Зиночка Баринова приняла ухаживание соискателя за чистую монету, и отец был рад посодействовать продвижению молодого человека, который обратил внимание на девушку. Но тогда Бариновы еще не знали, что у Дмитрия, будущего мужа и зятя, с первого курса длится роман с однокурсницей, яркой красавицей Лизой Лебедевой, признанной королевой курса. И та имеет на Диму самые серьезные виды. Вскрытие показало, что Лебедева была на восьмой неделе беременности. Скорее всего, отцом ее неродившегося ребенка был Дмитрий Китаев, ее многолетний бойфренд. Она прилипла к нему, как жвачка, никого, кроме своего Димасика, не замечала. Бегала за ним, как хвостик, строила себя королеву, а за Димкой таскалась, как привязанная, говорили те, кто хорошо знал Китаева и Лебедеву. То, что Китаев якобы случайно толкнул Лебедеву у ручья, скрылся с места происшествия и, как ни в чем не бывало, поспешил на свой свадебный банкет, стало отягочающим обстоятельством. Когда оперативники вошли в зал, Дмитрий страстно целовал молодую жену под залихвасткие крики «Горько!». После этой картины уже никто не верил, что Китаев, заехав с Лебедевой к ручью, не имел преступных намерений и испугался, поняв, что натворил. Все помнили, как Лиза переживала из-за предстоящей свадьбы Дмитрия и Зинаиды, как злилась и всем обещала, что еще устроит этому козлу и его овцы. — Лиз козлопамятная! — говорили университетские товарищи Елизавета и Дмитрия. Ничего не забывала и не прощала, реально могла устроить им веселую жизнь. — Мы Димку с Зиной заранее жалели погулял парень до свадьбы с кем из мужиков не бывает а лебедева реально могла ему в отместку все поломать за то что он не ее в загс повел при таких показаниях свидетелей и после сообщения сергея осори произошедшей между китаевым и лебедевой на берегу ручья никто на суде не верил дмитрию случайно толкнул лизу не собирался убивать ее хотел мирно договориться но не сдержался когда она начала осыпать руганью зинаиду и угрожать оглаской В конечном итоге судили Китаева не за убийство по неосторожности, а за преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах. Корыстные побуждения, нежелание потерять место в аспирантуре, Китаев был приговорен к 19 годам лишения свободы. Сергей тактично избавил Наума от участия в следственных и судебных процедурах, заявив, что за водой к ручью ходил один, а Наум и Николай ждали его на дороге около машины. «У вас медовый месяц», — объяснял он однокурснику. «А если тебя начнут гонять по кабинетам, он будет испорчен». Сега ухитрился ни разу не сбиться в показаниях. Сказать «мы» вместо «я» помогла привычка северянина держать свои слова и эмоции под жестким контролем и взвешивать каждое слово. Из чего я вдруг вспомнил Карелию? В связи с чем? Мы разговаривали о предстоящей свадьбе Дольской Кораблева, Потом был трёп о том, кто прав – приверженцы канонических свадебных традиций или прогрессисты, готовые в ЗАГС явиться чуть ли не в том, в чём накануне грядки на даче пололи. К слову, вспомнил, как красиво была Татьяна в свадебном платье. И тут же вспомнилась дорога в Сартовалу. Не даёт мне покоя. Наум смял пустую пачку и осмотрелся в поисках урны, но увидел только ряд контейнеров в соседнем дворе. В тишине светлой летней ночи его шаги звучали гулко и казались Гершвину громкими до неприличия. Того и гляди, разбудят спящие дома. Окна были наглухо задраены жалюзи и темными шторами, чтобы солнечный свет не мешал спать. Хотя местные, наверное, привычные и не так обращают внимание на летнее солнце два месяца, не уходящее с неба круглые сутки. А ведь я не интересовался, что было дальше с Китаевым и Бариновыми. — подумал Наум, возвращаясь в свой двор. Как осудили этого женихала, так я и не интересовался их дальнейшей судьбой. Серега меня тогда прикрыл, не хотел, чтобы нам с Танюшей медовый месяц испортили. Сам показания давал и на суде свидетелем выступал. Вроде один раз на суде скандал вышел, я об этом уже о третьих лиц узнал. Ашкоков не стал рассказывать на уму, как после вынесения приговора китаев, которого выводили из зала конвойной, на несколько секунд вырвался из их рук, подбежал к сегу и крикнул ему в лицо. «Спалил меня, сука! Жизнь поломал! Погоди, еще повстречаемся! Мне непожизненное дали!» «На себя надо пенять!» — поднявшись с места, ответил Ашкоков. «Вот ты и пеняй! Ходи, да оглядывайся!» Орал уже снова схваченный крепкими руками конвойных Дмитрий. Юная Зина Баринова, или Китаева, жена Дмитрия, громко зарыдала. Ее родители сидели рядом. Отец Зины, почтенный, осанистый Андрей Баринов, великан с точенным лицом и белоснежной копной густых волос, впервые оказался в такой незавидной ситуации и выглядел растерянным и отчасти утратившим царственный вид. Его жена утешала дочь, а на зятя смотрела с ненавистью. Ишь, попытался пролезть в нашу семью. Какой теперь позор, век не забудут. 19 лет. Даже если Китаеву не повезло получить условно-досрочное освобождение, и он отсидел от звонка до звонка, его срок истек в июне 2012 года. Это если считать время с момента взятия под стражу. Или в декабре того же года, если не считать месяцы предварительного следствия суда и апелляции По-любому, Китаев уже лет 10 на свободе гуляет, как минимум. Надо узнать, как у него жизнь сложилась. А что? Не исключено, в самом деле, не забыл человека, из-за которого загремел по этапу вместо аспиратуры у Баринова, а тот узнал, что Серега за эти годы преуспел в большом бизнесе, и взыграла ретива, захотелось отплатить Ашкокову за то, что тот поломал жизнь Китаеву своими показаниями. Открытие параллели было громким событием. Даже съемочная группа топового столичного канала приезжала записать сюжет для новостей. Увидел бывший аспирант и бывший зэк Триумф своего недруга и придумал хитрую комбинацию, направленную на то, чтобы так же повергнуть Сергея разрушить его жизнь. Вот и нанял писца с командой. А тем все равно, против кого дружить, лишь бы заказ оплатили. Да, вполне жизнеспособная версия. Гершин вошел в свою квартиру. «Надо будет озадачить одного знакомого человека из всин Пусть узнает, когда освободился осужденный Китаев и где встал на учет после отбытия наказания». Адвокат принял душ, плотно задвинул тяжелые темно-синие портьеры, чтобы ни один лучик солнца не пробивался в спальню и с наслаждением вытянулся на свежей серо синей простыне в ромбик. «Я обязан Сега». Если моя версия правильная, то сейчас его комплекс страдает из-за того, что однажды Серега решил прикрыть меня. А значит, я должен помочь ему выпутаться из этой передряги. Долг платежом красен. Наум поудобнее подбил под голову подушку и уснул.